С основанием Петербурга, естественно, возникла мысль связать новую столицу водным путем с внутренними областями. Сесть в лодку на Москве-реке и высадиться на Неве без пересадки стало мечтой Петра. Со сведущим крестьянином Сердюковым он исходил в глухие смежные места Новогородского и Тверского края, обследовал реки и озера, и приступил к устройству Вышневолодской судоходной системы, прорыв канал, связавший приток Волги-Тверцу с рекой Цной, которая, образуя своим расширением озером Стино, выходит из него под названием реки Мсты и впадает в Ильмень. В 1706 году четырехлетняя работа, веденная двадцатью тысячами рабочих, была окончена. Но лет через десять каменный шлюз по небрежности надзора занесло песком и с трудом удалось расчистить путь. Движение судов по этому водному пути, установившему сообщение Волги с Сневой, затруднялось бурным Ладожским озером, причинявшим судоходству большие потери. Плоскодонные суда, проходившие по мелководным рекам Вышневолодской системы, не выдерживали бурь на озере и гибли во множестве. Для избежания этих неудобств Петр в 1718 году задумал провести обводный Ладожский канал, которым суда проходили бы прямо из Волхова при его устье под Ладогой в Неву под Шлюсильбургом, минуя Ладожское озеро. Петр сам с инженерами осмотрел местность между Ладогой и Шлюссельбургом и поручил дело князю Меньшкову, ничего в нем не понимавшему, но во все совавшемуся. Меньшков с товарищем своим повел дело так, что истратил больше двух, в скобках, 16 миллионов рублей, без толку копаясь в земле, переморил дурным продовольствием и болезнями тысячи рабочих и ничего не сделал. Петр передал работу вступившему тогда в русскую службу опытному инженеру Миниху, который окончил стоверстные сооружения уже по смерти Петра. В план Петра входил и другой канал, имевший соединить Волгу с Невой. Предположено было прорыть водораздел между реками Вытигрой, притоком Онежского озера, и Ковжей, впадающей в Белое озеро, где много позднее уже... В XIX веке была устроена Мариинская система. Делались также разыскания для соединения Белого моря с Балтийским. Ко всем этим работам не было и преступлено, так что из шести задуманных каналов при Петре окончен был только один успех очень умеренный. Реки и каналы служили подъездными путями, питавшими подвозом новую столицу и приобретенные Петром Балтийские гавани, встречные пункты русской внешней торговли.